Правда, мгновением позже он извернулся, успев убрать из-под широкого маха лезвием руку и тот же снова набрал дистанцию. Люди Карася принялись подбадривать Лайта советами, чем моментально разозлили его. «Заткнитесь вы!» – заорал он, потрясая ножом. «Без ваших советов, ублюдка, порежу!» Долговец с презрительной усмешкой смотрел на сгрудившуюся вокруг толпу. Лайт сменил тактику. Теперь он просто наступал на Долговца, стараясь не дать тому уклониться от боя.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 Долговец уже не шевелился, но в его тутскнеющих глазах продолжали отражаться языки пламени над сухим деревом.